Блицо учителя. Свет истины нисходит не с небес, говорят предания. Не потому ли отшельники и мудрецы ищут в горах убежище для своих уединённых трудов и откровений? Вот там, в сердце горных хребтов, некогда прошёл великий учитель. Стёрлись в памяти людей священные слова, указывающие путь к истине, но в том ущелье, где он останавливался, сохранилась удивительная тишина. Ни птицы, ни ветер, ни снежные лавины не смели потревожить великое молчание, воцарившееся в этом месте. Всегда царил там свет, и даже в ночную пору деревья, цветы и скалы были озарены мягким сиянием, которое словно истекало из глубокой пещеры на склоне горы и заливало собой всё окружающее. Там, в таинственных недрах, вещала молва остался портрет учителя Прохладные чистые родники, отразившие лик его, сохранили в своих водах священные черты, или замшалые старые скалы, огромные листья лопухов, по которым скользил взор его, или пламени гаснущего костра. возгоревшишей от одного присутствия учителя. Неведомо кто никому. Лишь весть о священных следах его, надеждой и радостью отдавалась в сердцах ищущих истину. И многие, многие, оставив все свои дела, отправлялись в горы. дни погибали в пути, не выдержав трудностей. Другие возвращались разочарованными, ибо даже проникнув в заповедную долину, не смогли найти пещеры учителя. Третьи достигали цели, и просветлённые лица их вещали о великой встрече. Только лица, губы их не произносили слов. Они разделили молчание священной долины, и бессилен оказался их язык, чтобы описать пережитые чувства. Проходили века, поколения за поколениями сменяли друг друга. Новые религии, верования и учения то появлялись, то исчезали. Редко кто вспоминал о чуде старых гор, тем более что, опасаясь ненужных влияний, правители запретили упоминать о древних учителях, и разыскивать следы их было небезопасно. Отряды воинов стояли на дорогах, ведущих в горы, И за слушание можно было поплатиться жизнью. Тем не менее, попытка властей уничтожить саму долину не удалась. Неведомо чьими руками созданная, при входе в ущелье возникла цитадель. Неприступные стены её перегораживали дорогу. И хотя ни одного человека не появлялось в бойницу грозных башен, ну просто в забраться на них, не говоря уже о штурме крепости, не хватило бы никаких человеческих сил. Таким образом, священная долина продолжала существовать. И так же находились смельчаки, приходившие поклониться великому лику. Меж тем в крепости жило семейство хранителей. Они следили за дорогой и открывали ворота в ущелье для идущих. И вот случилось так, что постепенно семья хранителей иссякла. И в крепости осталась лишь одна женщина. Ее имя было «Эль-Минор», и она с детских лет была готова посвятить себя хранению портрета. Не было сомнений в ее душе, не было страха одиночества и ответственности, когда скончались ее родители». Однако слишком горячо, по-человечески пылало сердце её любовью к сокровищу долины. Она привыкла смотреть на лик учителя и считать его принадлежащим только ей. Она с подозрением и тайным раздражением разрешала путникам увидеть портрет и ей казалось, что она что-то теряет после каждой встречи. В самом деле улыбка учителя становилась все более далекой и печальной. Эль-Минор объясняла это тем, что недостойные гости своей нечистотой оскорбляют лик, И все чаще ее негодование переполняло ее И не давало ей отпереть ворота Перед очередным паломником Люди приходили к крепости Разбивали палатки и жили у стен Надеясь, что благословение места Все-таки достигнет их Если даже не откроются ворота Многие уходили ни с чем И все чаще ее негодование Эль-Минор обратила внимание на один шалаш, построенный из веток деревьев и травы. Проходили недели, месяцы, годы, а настойчивый паломник продолжал жить у стян. Даже когда Эль-Минор открывала ворота, странный пилигрим, как ей казалось, не входил совсем внутрь долины. Часто в предрассветные или вечерние сумерки хранительница видела его высокую фигуру у ручья, выбегавшего из-под стен крепости. Он стоял над водой, и журчание быстро бегущих струй превращалось в чудесную музыку. А цветы по берегам распускались И сильный аромат их дурманил голову. Всё это было бы прекрасно, если бы другие паломники не проведали об этих чудесах. Прождав напрасно у запертых ворот, они приходили к незнакомцу за благословением и возвращались домой удовлетворёнными. Ещё бы Многие в руках уносили маленький портрет Изображающий лик учителя Эль-минор овладели разом и негодование, и любопытство Однажды она незаметно вышла из крепости И смешалась с толпой паломников Они рассказывали, что в полночь приходит проповедник и лик учителя проявляется сквозь крепостные стены что же касается тех, кто уже видел портрет, то между ними не было единодушия. Они получали разные изображения. Одни видели лик молодым, другие старым, третьим Лик учителя являлся в виде прекрасной женщины. На плитках отшлифованных плоских камнях, на листьях деревьев отпечатывался чудесный лик, и люди с благоговением разносили его по земле. Рассказывали и о том, что это изображение лечило больных. Укрепляла веру И наполняла любовью Самые черствые сердца Эль-Минор не надо было узнавать Что за таинственный незнакомец Награждает толпу Конечно же, это был паломник из шалаша Который поселился у стен цитадели И когда он в сумерках вышел к людям и воздел руки все пали на колени на воротах крепости появился священный лик нет это обман воскликнула Эльминор с ворот на неё глядел не учитель к которому она привыкла незнакомое лицо с суровыми глазами в которой невозможно было смотреть, явилась перед хранительницей и отпечаталась на платке, находящемся в её руках. Как во сне вернулась женщина в крепость и поспешила в святая святых долины, чтобы сравнить полученное изображение с оригиналом. холод сдавил её сердце, когда в пещере она не увидела ничего, кроме мрака. Измена, обман, ограбление, портрет учителя похищен, кричало всё её существо. Какой-то волшебник воспользовался её добротой, и, поселившись у стен крепости, отвлек внимание, чтобы похитить портрет учителя. Вместо него он являет созданное чарами изображение невесть кого. Но ведь истинный лик может быть только один. Веками он хранился в долине молчания и был учителем. Единственным сокровищем старых гор Что делать теперь? И Эль-Минор спустилась в подвалы крепости Много драгоценных вещей Приносили паломники в дар хранителям долины Были здесь в изобилии Редчайшие украшения из рубинов Изумрудов, алмазов Несчесть золотых изделий И тончайших тканей Теперь они должны подслужить Чтобы отомстить презренному колдуну И вернуть портрет учителя Эль-Минор призвала к себе на помощь Племя воинственных туземцев Живших по соседству за золота они готовы были служить ей как преданные собаки. В предрассветный час, когда незнакомец пришёл к ручью, его окружили вооружённые воины во главе с Альминор. Она хотела обратиться к нему, но не знала как. Конечно же, он слышал шум толпы позади себя. но не обернулся. Она не видела его лица, и это лишало её способности действовать. Она стала ждать. Незнакомец стоял над водой, и в неё словно сыпались звёзды, истекающие на небе. Музыка серебряных струй раздавалась вокруг, и благоухали цветы. Первый солнечный луч скользнул из-за гор и озарил фигуру человека у ручья. Он обернулся, толпа воинов и женщина пали на колени против своей воли. Лик Учителя глядел на них спокойно и серьёзно. Вот он протянул руку к Альминор. Верни моё лицо миру, тихо сказал он. Не помню себя. Женщина двинулась к воротам, нащупывая громадный ключ. Внезапная картина потрясла её. Ни один звук не нарушал тишины, однако стены цитадели пали. Толпы паломников с радостными лицами спешили в проход, где только что стояли массивные ворота. Женщина побежала, обгоняя всех, к священной пещере. Не доходя нескольких шагов, силы оставили её. Она упала, а толпа проходила сквозь неё, словно не видя и не ощущая помехи. Тогда она бросилась к роднику и склонилась над ним. Своего отражения она не увидела и поняла, что прошла сквозь смерть. Больше у неё никого не было, кроме одного. Она вгляделась вглубь пещеры. Портрет учителя был на своём старом месте. Она видела его так ясно, и он улыбался ей так, как когда-то в детстве в первую встречу.